Глава 35. Дела определенно обретали крутой оборот, пожалуй, даже круче того, что я ожидал. После поражения на дуэли Грозин просто обязан был отомстить, но никто и подумать не мог, что это случится так быстро. Видимо, с помощью целителей родовой талант сработал на ура. Если уж его благородье не только осталось в живых, но и нашёл в себе силы строить новые козни. И ещё какие? На этот раз барон не разменивался по мелочам и не рисковал, а действовал наверняка. Жестко, наглядно и, надо признать, весьма эффективно. Один взрыв буквально обезглавил нашу компанию. Конечно, с торговыми делами кое-как справятся поверенные. У меня уже появились знакомства и в высшем свете. А дед Федор с самого своего приезда в столицу стал боевым командиром сибиряков. Но слишком уж многое держалось на авторитете и связях покойного Кудеярова. И трепыхаться без этих связей мы сможем недолго. Ровно столько дней, сколько потребуется Грозину снова заручиться поддержкой покровителей, посетить все высокие кабинеты и купеческие сходки. А потом нас просто выкинут. Из Гутуевского острова, из Апраксина двора и вообще отовсюду. Отберут то, что можно отобрать, и в конце концов убьют, выловив по одному. Может и не сразу, но такой исход неминуем. Кудеяров наверняка успел скопить изрядные капиталы в твердой валюте. А дед Федор запросто соберет хоть целую роту сибиряков. Но без поддержки сверху все это мало чего стоит. И ресурсов на продолжительную войну, угрозенные и стоящих за ним аристократов, все-таки больше неизмеримо уже завтра о гибели кудиярова станет известно всем и его товарищи партнеры и просто должники поспешат присягнуть на верность новому хозяину люди начнут разбегаться торговля полетит под откос а грозин примется планомерно и уже без особой спешки давить нас везде где только можно но этот день он скорее потратит на то чтобы как следует отметить грядущие победы залезать раны, отлежаться после дуэли, а то и вовсе собрать свою шушуру и устроить праздник. А значит, у нас остается единственный шанс ударить в ответ прямо сейчас, сегодня, когда никто даже не подумает, что мы вообще способны действовать, что нам и без Кудеярова под силу всего за несколько часов не только собрать его оружить маленькую армию, но и заручиться какой-никакой поддержкой властей. И если проблемы с первым пока еще не успели проявиться и вылезти во всей красе, то помочь мне со вторым во всей столице мог всего один человек. Тот самый, что прямо сейчас сидел напротив, и буравил меня взглядом, в котором удивление и недовольство было примерно поровну. «Да уж наглости тебе не занимать», — Гелован едва слышно усмехнулся и покачал головой. «И хитрости, судя по всему, тоже, если уж прямо сюда пропустили». Что-то такое сказал постовому. Его сиятельство с самого начала перешел на «ты», хотя прежде всегда обращался ко мне, как подобает по этикету. То ли пытался таким образом выразить свое возмущение, покарать за нарушение регламента и указать зарвавшемуся гимназисту его место, то ли ненавязчиво намекал, что этот разговор будет неформальным, можно сказать личным и уж точно не для протокола. Второе меня устраивало целиком и полностью. Впрочем, никаких иллюзий по поводу сохранения беседы в секрете я не питал. Правило держать язык за зубами определенно касалось только меня, а Геловани вполне мог доложить куда следует. И пришить к делу любое мое неосторожное слово, не говоря уже о действиях. «Вас интересует, как я сюда попал? А это имеет значение, я пожал плечами». Преданность стране и короне открывает любые двери, ваше сиятельство. Знаешь, некоторые двери открывать вообще не положено. Ладно уж, присаживайся. Если его преподобие Антон Сергеевич не слишком приукрасил твои подвиги и умения, ты явно не из тех, кто станет заявляться и болтать без надобности. Гелованя вел себя нарочито спокойно и даже слегка развязно. Но я все-таки почувствовал исходившую от него тревогу. Вряд ли хоть кому-то из посторонних, даже самым высокопоставленным и обладающим громкими титулами, дозволялось являться в этот кабинет, да и вообще во все крыло Зимнего дворца, где разместилась тайная полиция. А я вдруг возник на пороге без предварительного доклада, миновав и гвардейца на воротах, и еще неизвестно сколько видимых и не очень преград. Статскому советнику при такой должности определенно полагалось задуматься, и его сиятельство наверняка это сделал. Но если мое внезапное появление и встревожило Геловани, внешне это не отразилось никак. Он умел держать себя в руках и не дергаться. Да и наверняка уже сотню раз видал что-то пострашнее чересчур прыткого и талантливого юнца. И пусть мой визит и был вопиющим нарушением всех мыслимых и немыслимых правил, теперь ему оставалось только делать вид, что все идет именно так, как следует. В самом деле, не топать же ногами, возмущаясь на весь зимний. Благодарю, ваше сиятельство. Я кивнул и опустился в кресло напротив. И прошу извинить меня за неподобающее поведение. Поверьте, мне и в голову не пришло бы потревожить человека вашего положения без особой на то надобности. Ближе к делу, Владимир, хмуро отозвался Геловани. Время проявлять учтивость у тебя было до того, как ты переступил порог дворца, а теперь его нет. Прекрасно понимаю, как и ваше недовольство, вздохнул я. И также понимаю, что после того, что я скажу, его станет куда больше, но особого выбора у меня нет. Итак, я здесь для того, чтобы предложить вам сделку, Виктор Давидович. Да уж, а я-то думал, что удивиться еще сильнее я уже не смогу. Гелование сцепил пальцы в замок и подался вперед. «Но ты превзошел сам себя. Браво!» «Сделка. Я что, по-твоему, похож на торгаша?» «Ничуть, ваш сиятельство. Я для пущей убедительности помотал головой. Если желаете, мы можем назвать это договором или соглашением, если уж вам так не нравится слово. Суть это, конечно же, не изменит, но...» «Достаточно». не поднял руку, выставив ладонь вперед. «Скажи мне только одно, Владимир». «Что должно помешать мне вышвырнуть тебя вон прямо сейчас?» «Хм, как насчет любопытства?» — улыбнулся я. «Не возьмусь утверждать, что я сделал для нашего дела так уж много, но смею надеяться достаточно, чтобы выслушать меня до конца». «Пожалуй», — Гелова немедленно кивнул. «Признаться мне и правда интересно, что же такое ты сможешь мне предложить?» «Информацию». «Кое-что о нецшестах и таинственном злодея, которого никак не может поймать, ни тайная полиция, ни орден святого Георгия». Я облокотился на стол. «Готов даже обещать, что он будет в ваших руках еще до конца месяца». Весьма смелое утверждение, не прищурился. «Не могу не полюбопытствовать, откуда же взялась эта самая информация?» «У меня есть свидетель», — ответил я. «Надежный человек, чему слово можно верить. И он будет полностью в вашем распоряжении, как только вы выполните мои условия». Условие Речь идет о деле государственной важности и о человеческих жизнях. Кем надо быть, чтобы утаивать подобное ради собственной выгоды?» Гелова неотчаянно переигрывал, видимо, сам даже на мгновение не поверил, что его пламенная отповедь повлияет на меня хоть как-то. «Скорее попытался надавить по старой привычке или просто на авось». «Боюсь, вы меня не совсем правильно поняли, Виктор Давидович». Я чуть и пустил голову, старательно изображая смирение. «У меня и в мыслях не было торговаться. Мой долг, как дворянина, помогать вам и Антону Сергеевичу. Но неужели я не могу рассчитывать на вашу помощь?» «Взаимные услуги. Ты мне, я тебе». Это и называется торговаться, Владимир. Если мне не изменяет память, усмехнулся Гелование. Впрочем, какая разница? Просто скажи, чего ты хочешь. Денег? Орден? Или, может быть, место при дворе его величества? Нет, к моему же глубочайшему сожалению, ваше сиятельство. Все это мне бы и так предложили за верную службу стране и короне, рано или поздно. Я здесь не для того, чтобы просить о награде. Я сделал драматическую паузу, набрал в легкие воздуха и закончил. Мне нужно, чтобы сегодня в полночь на Коломенском острове не было ни одного городового. И чтобы они не появлялись там до двух часов ночи, чтобы не случилось. Господь милосердный, что ты такое задумал? Этого я вам сказать не могу, отозвался я. Но даю слово... Любое мое действие так или иначе послужит на благо стране и короне. Ты хоть представляешь, о чем просишь? Геловани уже не пытался изображать снисходительность или невозмутимость. Как вообще можно подумать, что кто-то на моем месте пойдет на такое? Вы молоды, но уже в чине статского советника. Подозреваю, его величество доверяет вашему сиятельству расследование самых деликатных дел и наверняка предоставил соответствующие полномочия, я чуть понизил голос. И если уж вы достигли таких высот, то наверняка знаете, что мир не делится на черное и белое. И иногда для достижения благих целей приходится использовать весьма сомнительные методы. Едва ли я ошибусь, сказав, что вам приходилось заключать соглашения куда более опасные «не сиди ты сейчас прямо здесь», Я бы подумал, что со мной, говорит, не Безус и Юнец, а человек, проживший лет сорок, не меньше. Да, ты прав, черт побери, мне приходилось. Гелованин нахмурился, закусил губу и зачем-то покосился на дверь. Но никогда я еще не шел на сговор с гимназистом. Что ж, всё когда-нибудь случается в первый раз, ваше сиятельство. Я пожал плечами. Подумайте сами... Какие перспективы это откроет перед нами обоими? Того, кто поймает убийцу сиятельных князей, ждет не только награды и новый чин, но и слава, которой позавидуют даже особой императорской крови, вы возглавите департамент полиции, а может и министерство. Брошенные мною зерна упали на благодатную почву, ведь моего таланта едва ли хватило бы обмануть или убедить Геловани, но его сиятельство был немыслимо тщеславен. Иначе едва ли занял бы свое положение в неполные 40 лет. И наверняка не собирался засиживаться в этом кабинете и метил выше. Однако для следующего классного чина выслуги по годам было уже недостаточно, требовались особые свершения. К примеру, поимка преступника, подобного которому столица еще не видела. «И все же ты просишь невозможного», — вздохнул Геловани. Даже будь у меня полномочия приказывать полиции в городе напрямую, я даже представить не могу, как... Сообщите о преступлении где-нибудь рядом. Наврите прорабочую забастовку и отправьте городовых на Сеную площадь. Подключите Дельвига, в конце концов. Он перекроет мосты и улицы из-за прорыва. Я махнул рукой. «Я без труда назову вам хоть десяток способов избавиться от полиции. А вы наверняка знаете втрое больше». «Я бы предпочел знать, что именно ты задумал», — проворчал Геловани. «Точнее, чего именно мне будут стоить твои выкрутасы? Если хоть одна душа, никто и никогда, ваше сиятельство, слово дворянина, я положил ладонь на грудь. Чтобы я не делал и чем бы это ни закончилось, ваша помощь останется тайной. Нам не составит труда выставить все самым обычным совпадением, и обещаю я не полчаса, Геловани посмотрел мне прямо в глаза. «У тебя будет полчаса и не минутой больше». «Полчаса», — послушно повторил я, — «полагаю, этого достаточно, и если вдруг что-то пойдет не так, я буду все отрицать», — закончил вместо меня Геловани. «Впрочем, надеюсь, тебе все-таки хватит ума не болтать. Но если ты хотя бы подумаешь втянуть меня в свои делишки, можете не объяснять ваше сиятельство, я рвком поднялся со стула. «При всем уважении, я что, по-вашему, похож на идиота?» «О, нет! Ты похож на наглеца, авантюриста и самого амбициозного и хитрого сукина сына из всех, кого я когда-либо встречал». Геловани нервно усмехнулся. «Но никак не на идиота. Иначе я бы уже давно выставил тебя за дверь».